И с последним криком всё исчезло, — сказала себе Рика Даунстар, когда красный огонёк на экране, изображающий Невиса, погас. Теперь всё дело было между ней и Таффом, а это означало, что она, как было бы разумно предположить, стала повелительницей Ковчега. Она спросила себя, что же ей с этим делать. Трудно сказать. Может быть, продать оружейному консорциуму или какому-нибудь миру, который больше заплатит? И то, и другое показалось ей не слишком благоразумным. Может оставить корабль себе и управлять им? Она уже достаточно испорчена, она должна стать иммунной. Но это было бы ужасно одинокая жизнь. Одной в этом морге. Конечно, она могла бы набрать экипаж, могла бы доставить на борт друзей, любовников, лакеев. Только как она смогла бы им доверять? Рика наморщила лоб. «Да уж, запутанная проблема. Но у нее много времени, чтобы решить ее. Она займется ею позже. Сейчас надо решить более насущную проблему». Таф уже покинул центральную камеру клонирования и брел по коридорам. «Что ей с ним делать?» Она поглядела на дисплей. Странствующая сеть все еще находилась в своем уютном и теплом укрытии и была полностью занята пожиранием. Роллеррама, все его четыре тонны живого веса, она обнаружила под шестой палубой в главном коридоре, где он катался туда-сюда, отскакивая от стен. Громадное, наполненное неистовой берсерской жизнью пушечное ядро, неутомимое в бешеных поисках органики, через которую он мог бы перекатиться, раздавить и переварить. Тираннозавр был на подходящей палубе. Чем он там занят? Рика подстроила резкость и улыбнулась. Если она верно интерпретировала показанные детали, ящер жрал. Но что он жрал? Никаких мыслей насчет этого у нее не появилось. Потом в голове Забрежева. Он, должно быть, только что проглотил останки старого Джеффри Леона и вампира-колпака. Место как раз соответствовало. Вообще-то эта ящерица была в непосредственной близости от Тафа. К сожалению, она выбрала неверное направление, когда двинулась снова. Может быть и Рике удастся устроить ей встречу с Таффом? Только бы ей не недооценить его. Он уже раз ушел от рептилии и сможет сделать это снова. Даже если она заведет его на палубу, где катается роллер-рам, проблема останется. У Таффа была какая-то природная хитрость дикаря. Его ни за что не удалось бы водить за нос, как Нейвиса. Он слишком хитер. Она попыталась вспомнить игры, в которые они играли на борту Рога изобилия. Тафф всегда побеждал ее. Может ей выпустить еще какое-нибудь биооружие? Это не нетрудно. Рика медлила. К черту, подумала она. Был более легкий путь. Пора браться за дело самой. На подлокотнике капитанского трона висела узкая маленькая корона из блестящего металла. Ее Рика принесла с собой из кладовой. Она сняла ее, подержала немного под сканером, чтобы проверить схемы, и отважно одела на голову. Потом сверху накинула шлем, застегнула скафандр и взяла игольник. И бросилась в бой.